«Волчица и пряности», глава 6, часть 1. Приятное прослушивание? Внезапно Холо замерла. И вовсе не потому, что из-под ног у нее испуганным писком рванула в темноту крыса. Во мраке, в котором Лоуренс не видел даже пальца собственной руки, он повернулся к Холо. В какой стороне находилась Холо, он знал всегда, ибо во-прежнему держал ее за руку. «Что случилось?» Ты разве не чувствуешь в воздухе какое-то движение? Где именно под городом они находились, Лоуренс уверен не был. Однако, вот уже некоторое время он ощущал запах чистой воды. Поэтому он решил, что они с Холо находятся где-то недалеко от рынка. Во всяком случае, Лоуренс знал, что реки, текущие вдоль города, довольно далеко отсюда. Раз так. Нетрудно было сообразить, что наверху непрерывно движутся бесчетное количество лошадей и людей, а значит, и дуновение воздуха более чем закономерно. Это движение, оно идет сверху? Лорен вскоре почувствовал, чем увидел, как Холл поворачивает голову из стороны в сторону, однако туннель, где они находились, шел лишь в двух направлениях. Будь у меня усы, все уже стало бы ясно. «Может, тебе просто кажется, что тебя преследуют?» «Нет. Вот. Вот это звук. Что за звук?» «Вода? Это плеск воды!» Глаза Лоуренса расширились. У него появилось предчувствие, что в подземелье началась охота на него и Холла. «Звук идет спереди. Плохо. Нам придется возвращаться». «Здесь нет развилок?» Там, где мы шли, нет, но где-то впереди, куда мы сейчас идем, есть ответвление. Если мы туда свернем, попадем в настоящий лабиринт. Даже я не уверена полностью, что мы там не заблудимся, а? Не закончив фразу, холла застыла вновь, и настолько внезапно, что Лоуренс выпустил ее руку и споткнулся. Беспокойный он подошел к холу. Та на этот раз, похоже, смотрела назад. Закрой уши. Что случилось? Нас хватит, даже если мы побежим. Они пустили собак. Если за ними гнались обученные псы, все было кончено. Подобным холу превосходно, видя в кромешной тьме, псы могли, пользуясь своим острым слухом и обонянием, нападать безошибочно. У Лоуренса и его спутницы не было против них никакого оружия кроме разве что серебряного кинжала, висящего у Лоуренса на поясе. Впрочем, у Лоуренса был еще и партнер, подобный псу. И партнером это была Холо. Холо мудрая. <свесколько> Какой глупый у них лай. Усмехнулась Холо. Теперь уж и Лоуренс расслышал вдалеке лай. И этот лай приближался. Посмошно. И виновата была эхо, но по звуку Лоуренсу показалось, что псов было не менее двух. Что же собирается делать Холо? Если собаки слишком глупые и не понимают, у меня не получится. Ну, в любом случае, закрою уши. Лоуренс послушался Холла и закрыл уши ладонями. Нетрудно было догадаться, что собирается делать Холо. Она будет выть. Звук вдыхаемого воздуха длился довольно долго, так что любой бы подвинулся, как в кромешном теле холла могло поместиться столько воздуха. Короткая пауза, и свод туннеля содрогнулся от волчьего воя. Вой был такой громкий, что на земле от него, наверное, даже коровы попадали с ног. Мой звука была такова, что кожа на лице Лоуренс завибрировала. Лоуренс оказалось, что его внутренности вот-вот рассыплются, а стены тоннеля того гляди рухнут. При звуках этого громкого и беспощадного волчьего боя у Лоуренса напрочь вылетело из головы, что это холо выло. Закрывая уши так плотно, как только возможно, он скрючился на дне тоннеля. Перед глазами Лоуренса вновь пропыли воспоминания, как стаи волков нападали на него в горах и степях. Бесчетный стаи волков. Не только превосходно знавшие местность, но и обладавших мускулами, с которыми не могли сравниться человеческие, все это складывалось вместе и нападало, а волчий вой всегда был зловещим предсвестником нападения. Именно поэтому в некоторых деревнях, когда туда приходил мор, жители пытались изобразить волчий вой, чтобы отогнать болезнь прочь. Эх! Э э э э а Моя глотка! Когда вопль стих, и эхо гремящее по подземелью угасло, Лоуренс отнял руки от ушей и услышал, как Холо кашляет в темноте. Разумеется, если заставить такое маленькое горлышко издавать такой громкий звук, итог будет неудивительный. Но воды для Холо у Лоуренса не было. Сейчас бы... <coughs> яблоко. В следующий раз ты сможешь съесть столько яблок, сколько пожелаешь. Что с теми псами? Сбежали, поджав хвосты. Тогда нам тоже пора двигаться. Теперь, когда они слышали этот звук, они знают, что мы здесь. Ты знаешь, куда идти? Думаю, да. С этими словами Лоуренс протянулся в сторону Холлу руку, за которую-то сразу же и ухватилась. Убедившись, что Холла держит его за руку, Лоуренс побежал. Тот час до его ушей донесся отдаленный рев толпы. Но как они нас нашли? Скорее всего, они с самого начала знали, что мы здесь. А может, они, когда не нашли нас наверху, разместили своих людей в тоннелях и наткнулись на нас случайно. Думаешь, так? Если бы они с самого начала знали, что мы здесь, наверное, они бы напали с двух сторон. Поняла. Да, это звучит разумно. Сразу после этих слов до Лоуренса и холода неслись неясные голоса, шедшие откуда-то спереди. Вскоре они увидели слабый луч света, пронзающий темноту. Они находились сейчас там, где спустились в тоннель. В сердце Лоуренса не было ни грамма надежды, что эти голоса — это голоса гильдии Милона, спешащей на выручку. Его словно окатило холодной водой. Сделав быстрый вдох и выдох, он ускорил ход. По тоннелю разнесся запыхавшийся голос. «Гильдия Милона вас предала! Бежать бесполезно!» Словно пытаясь вернуться от голосов, Лоуренс со своей спутницы свернулись на развилке, Сзади вновь донеслись те же слова. А Лоурен, чтобы отмечаться вперед со всех ног, эти слова не потребовались. Холодно, однако, они явно встревожили. «Кажется, нас действительно предали». Произнесла она. Разве что за очень большие деньги. Потому что пока ты здесь, меньше и зол, что грозят гильдии Милона, что её здешнее отделение закроют. Понятно. Действительно, цена должна быть очень высокой. Если Лоуренс и Холо на самом деле предали, то единственным возможным решением Архита было использовать при торговле саму гильдию Милона. Если Мархейт действительно принял такое решение, это значило, что он попытается забрать деньги гильдии. А когда она рухнет, скрыться с этими деньгами. Лоренс не верил, что в такой крупной гильдии может произойти что-то подобное. Кроме того, едва ли Мархейт мог надеяться, что ему удастся скрыться от гильдии Мелона. Следовательно, все это было ложью. Ложью, наспех состряпанной гильдией Медиоха. Но против кого-то неопытного вроде Холла эта ложь могла сработать. Услышав ответ Лоуренса, Холло кивнула, давая понять, что ей все ясно. Одна лука Лоуренса, она стиснула чуть сильнее. Пытаясь успокоить ее окончательно, Лоуренс сам чуть сжал ее руку и сказал. Так, здесь направо. Стой! Повторять дважды холо не пришлось. Лоуренс застыл на месте, едва свернув за угол. Тоннель чуть изгибался. Совсем недалеко Лоуренс увидел раскачивающихся фонарь, и чей-то голос крикнул. «Вот они!» Со всей силы вцепившись в холу, руку, Лоуренс пронесся обратно. Двое, что их обнаружили, также побежали, но лоренсу уже не пытался прислушиваться к их шагам. «Ты, ты знаешь, куда мы идем?» «Знаю, не волнуйся!» Торопливо ответил Лоуренс. Не потому, что ему приходилось бежать слишком быстро, а потому, что стоя перед сложным и запутанным лабиринтом, помнил он только в одно. В гильдии Милона ему говорили, как идти от входа до выхода из него. Поэтому ответ «Знаю» не был ложью. Но он и не был правдой. Если он верно помнит, где после скольких развилок нужно свернуть направо и где потом налево, ответ будет правдой. Если хоть где-нибудь он напутает, ответ станет ложью. Внезапно Лоренс ощутил, что в голове его абсолютно пусто. Настолько пусто, что казалось, он мог услышать, как стайка мышей бегает прочь, подобно порыву ветра, колышущему деревья в лесу. Он словно запутался, запнулся о рухнувшую каменную стенку, через которую хотел спокойно перешагнуть. Бродячим торговцам приходилось постоянно запоминать, сколько денег им предстояло получить, а сколько заплатить. Так что на плохую память они обычно не жаловались, однако уверенность Лоуренса, что он сможет пройти этим лабиринтом, испарилась едва он сказал ее слух. Подземелье было просто-напросто слишком запутанным. Опять тупик. Свернув направо на развилки и побежав немного, Лоуренс и Холло откнулись в стену. Лорес, дыхание которого к этому времени стало учащенным, не выдержал и пнул стену ногой. В его действиях отчетливо сквозила тревог. однако Холла, тоже запыхавшаяся, неосознанно сжала его руку сильнее. Похоже, для гильдии Медеоха поймать Лоренса и Холла было жизненно важно. На эту охоту они бросили немалое количество людей, по крайней мере, это можно было бы предположить по разносящемуся эху от криков и топота ног в подземелье было таким сильным, что даже Холла не смогла понять, сколько же именно там было преследователей. Находясь во взвинченном состоянии, слыша весь этот топот, неудивительно, что Лоуренс и его спутница чувствовали себя, как в муравейнике, спасающимися от площих муравьев. Черт побери! Лучше вернуться. Я уже совсем не помню дорогу. Если они не пойдут дальше, им просто не спастись. Хотя путь припоминался неотчетливо, Лоренс увидел кивок Холла. Не стал говорить это вслух, чтобы лишний раз ее не тревожить. Еще можешь бежать? Лоуренс всегда гордился своей силой и здоровьем. Несмотря на учащенное дыхание, он продолжал бежать. Холла, однако, сейчас была способна лишь кивать или мотать головой вместо ответа. Похоже, в человеческом обличии она не могла передвигаться так быстро и долго, как волчьим. По Выдавила Холла между вдохами. «Давай найдем место и...» Лоуренс хотел закончить фразу словом «передохнем», но, встретив взгляд Холла в последний момент, проглотил это слово. Глаза Холла свелкали в темноте. То были глаза настоящей волчицы, бесшумно оглядывающейся по сторонам в ночной чаще. Лоуренсу стало легче от мысли, что рядом с ним такое существо, как Холо. Он задержал дыхание и прислушался. Где-то недалеко раздавались шаги осторожно приближающегося к ним преследователя. По правую руку от Лоуренса, если немного пройти, была очередная развилка. Судя по шагам, человек подходил к развилке с какой-то из двух сторон. Тот путь, который Лоуренс и Холла пришли сюда, лежал за их спиной. Если не вернуться обратно, их ждет множество новых развилок. Лоуренс решил, надо бежать по той же дороге. Какой они и добирались сюда И на ближайшей развилке свернуть в другую сторону Он тихонько потянул Холо за руку Давая понять, чтобы она приготовилась И почувствовала ответный кивок Топ-топ Шаги медленно приближались Хотя от источника звука Лоуренса и Холо Отделяла всего стена Все равно было тревожно Похоже, наемники гильдии Медиоха Специально не при звуке Они словно общались между собой На своем собственном языке Лоуренс почувствовал, что они с Нисхоллы уже в ловушке. Все, что оставалось сделать врагам, кинуть сеть и конец работе. Лоренс глотнул пересохшим горлом и приготовился бежать при первой подходящей возможности. Скорее всего, когда-нибудь кто-нибудь из гильдии Медиоха громко крикнет. Долго ждать Лоуренсу не пришлось. С той же стороны, что и шаги нанеслись, частое дыхание – Похоже, человек готовился чихнуть. Лоуренс подумал, что это чудо, неспосланное ему небесами. Он стиснул руку Холла. <звук>, Звук был приглушен. Похоже, человек старался прикрыть рот, чтобы чихнуть потише, однако громкости звука все же хватило, чтобы Лоуренс и его спутницы отступили неуслышанными. Добежав до первой же развилки, они свернули налево. Черт, вот они! Вот они! Лоренс различил в темноте движение какого-то маленького, словно детского силуэта, и тут же ощутил на левой скуле тепло. Дотронувшись до скула, он почувствовал пальцами что-то липкое и понял, что его порезали кинжалом. Тут Лоренс увидел второй силуэт. Он различил, что Холла вцепилась зубами в руку человека с кинжалом. Выйдя из себя, Лоренс выбросил вперед кулак. Бродячим торговцам нередко доводилось нести на себе по горам и степям грузы, вес которых превышал их собственный, так что кулаки у них крепче, чем серебряные монеты. Жав правую руку в кулак, Лорен со всей силы ударила рушьего человека, в которого вцепилась Холо, и угодил точно в челюсть. Раздался отвратительный звук, словно раздавили лягушку. Лоуренс схватил Холо за куртку и притянул ее к себе. Человек, получивший удар, рухнул на пол. На слова у Лоуренса не было времени. Он просто побежал обратно, в надежде найти другую развилку. Прошло совсем немного времени, и Лоуренс осознал, что то чихание это было не случайным. Оно было частью плана по поимке его и Холо. Бум! После этого удара Лоуренсу показалось, что вся его кровь разом потекла по жилам в обратную сторону. Отшатнувшись назад и обернувшись, он увидел занесённый над ним кинжал. Господи, прости мои грехи! Услышав этот возглас, Лоуренс окончательно уверился, что гильдия медиоха желает его смерти. Нападавший ждал тихо, затаив дыхание, пока ему не представился возможности для удара. Он явно считал, что этот удар окажется смертельным. Бог, однако, оставил Лоуренса. Кинжал вознился ему в левую руку выше локтя. «Покайся за предыдущие грехи!» Произнес Лоренс и со всей силы пнул нападавшего в пах. «А сперва покайся за свою нечистую жизнь!» Нападавший рухнул на землю, не издав ни звука. Лоренс правой рукой схватил холу за плечо и снова кинулся бежать. Вновь послышались приближающиеся шаги наемников гильдии Медиоха. Лоуренс и его спутницы свернули налево, а затем в следующем перекрестке направо. Не то чтобы у Лоуренса был какой-то план, или он помнил, куда двигаться. Все, о чем мог думать, бежать, спасаться от смерти. Он был просто не способен остановиться. Левая рука становилась все тяжелее. Она словно увязала в болоте. А еще она пыталась и пылало, словно засунутый в огонь и раскалившийся до красна железный пруд. Несмотря на это, ладонь его была холодна, как лед, возможно, из-за того, что из руки непрерывно лилась кровь. Бежали они, похоже, довольно долго. Лоренсу в своих странствиях нередко доводилось получать раны, так что он мог более-менее оценить предел своих возможностей. Лоуренс бежал и бежал изо всех сил, и он не имел представления, как долго будет бежать. И осознание его постепенно затуманивалось, и в воздухе приплетались голоса и топот ног преследователей, словно ливень, развивающийся в степи посреди ночи. Это была единственная мысль, оставшаяся в голове Лоуренса. Постепенно звуки в сознании Лоуренса затихли, К тому времени у него не оставалось сил не только на то, чтобы подумать о Холлу. Он был уверен даже в том, насколько сам еще продержится на ногах. «Лоуренс!» Услышав, как кто-то выкрикивает его имя, Лоуренс решил, что его час настал. «Лоуренс! Ты как?» Сознание Лоуренса прояснилось. Он обнаружил, что стоит, прислонившись к каменной стене. Наконец-то! Я тебя все зову, зову, а ты все никак не приходишь в себя. А, у меня все нормально. Просто устал немного. Лоренс попытался улыбнуться, но не знал даже, насколько это у него получилось. Холод сердито стукнула его по голове и заявила. Держись. еще немного, и мы придем. Куда? Ты разве не слышал? Я только что сказала, что чую солнечный свет, и где-то там выход. По правде сказать, Лоуренс этого совершенно не помнил, но все же кивнул. Отлепившись от стены, он выпрямился и собрался было идти, когда заметил, что его рука перевязана плотной тканью. Это ткань? Только не говори, что ты даже этого не заметил. Я ведь тебя перевязывала. Мне пришлось оторвать свой рукав вместо бинта. Нет, я заметил. Все нормально. На этот раз Лоренс сумел улыбнуться, и Холу ничего не сказав в ответ, бросилась бежать вперед. На этот раз Холла вела Лоренса. Холу тянула Лоренса за руку в один из тех поворотов, то в другой. Еще немного. Надо пройти этим туннелем и в конце свернуть направо. Холо. Оборвала фразу на середине Лоуренс решил, что догадывается о причине Сзади вновь донесли шаги «Быстрее, быстрее!» Хриплым шепотом проговорила Хола Лоренс поднажал из последних сил Источник шагов, казалось, был где-то совсем рядом Но если прислушиваться как следует Становилось ясно, что запас расстояния еще есть Если только им удастся выбраться на поверхность Лоренс ранен Возможно, ему удастся убедить горожан помочь. В этом случае, думал Лоуренс, наемники гильдии Медиоха вряд ли захочет поднимать шум среди большой толпы. Если они воспользуются этой передышкой, чтобы связаться с гильдией Милона, тогда Хору удастся уйти. А самое главное сейчас было связаться с гильдией Милона и составить новый план. Лоуренс продолжал тянуть вперед свое тело, которое теперь казалось ему каменным, и наконец он увидел свет, о котором так говорила Хола. Светлился, откуда-то справа сверху. Шаги постепенно приближались. И если все-таки и пойдет, у Лоуренса с Холла есть шанс уйти от погони. Хора силой потянула Лоуренса за правую руку, чтобы заставить его поторопиться. Лоуренс изо всех сил старался сбежать быстро. Наконец, они добрались до конца тоннеля и свернули направо. В противоположном конце этого нового прохода сиял ослепительный свет. «Здесь мы выйдем наверх, еще чуть-чуть и выберемся!» Радостный голос Холла придал Лоуренсу сил, и он понесся вперед. Похоже, добыча в последний момент ускользнула от охотников, думал Лоренс. «То есть...» Думал до того момента, пока не услышал скрик Холла. Нет! Холо, казалось, почти плакало. Лоуренс поднял голову. Даже если бы он не поднимал голову, солнечный свет все равно бы обжег его привыкшие к темноте глаза. Именно поэтому впервые несколько секунд он не мог даже моргать. Но как только глаза Лоуренса привыкли к свету, он понял, что произошло. Они стояли на дне заброшенного колодца. Вероятно, в этом колодце пользовались, когда здесь текла вода. Свет лился через круглое отверстие в потолке, однако небо над колодцем было абсолютно недосягаемо. Лоуренс выпрямился и потянул руку вверх. Его пальцы еле коснулись потолка, а отверстие колодца находилось еще выше. Не имея ни веревки, ни лестницы, выбраться наверх было совершенно невозможно. Лоренс и Холл, как и их враги, разбросанные где-то на пути между ними и небом, молчали. И тут шаги, принадлежащие, как разобрал Лоренс, двоим достигли последних поворота. «Вот они!»